29. Будущее — это нечто, трепещущее возможностями. Враги отыскивают изъяны, чтобы в них колоть. В скобках. Параграф 734. Беспредельность. Часть 2. М. Зовет к исполнению подвига жизни.